Глава девятнадцатая. Странности в поведении Передонова все более день ото дня беспокоили хрипача. Он посоветовался с гимназическим врачом, не сошел ли Передонов с ума. Врач со смехом ответил, что Передонову сходить не чего, а просто дурит по глупости. Поступали и жалобы. Начала Адаменко. Она прислала директору тетрадь ее брата с единицей за хорошо исполненную работу. Директор во время одной из перемен пригласил к себе Передонова. — А право похож на помешанного, — подумал хрипач, увидев следы смятения и ужаса на тупом сумрачном лице Передонова. — Я имею к вам претензию, — заговорил хрипач сухую скороговоркою. Каждый раз, как мне приходится давать урок рядом с вами, у меня голова буквально трещит. Такой хохот поднимается в вашем классе. Не могу ли я вас просить давать уроки не столь веселого содержания? Шутить и все шутить, как вас на это станет. — Я не виноват, — сердито сказал Передонов. — Они сами смеются. Да нельзя же все обуквиять. Да о сатирах Кантимира говорить. Иногда и скажешь что-нибудь. А они сейчас зубы скалят. Распущены очень. Подтянуть их надо. Желательно и даже необходимо, чтобы работа в классе имела серьезный характер, — сухо сказал Хрипач. — И еще одно. Хрипач показал Передонову две тетради и сказал. — Вот две тетради по вашему предмету. Обе учеников одного класса, Адаменко и моего сына. Мне пришлось их сравнить, и я принужден сделать вывод о вашем не вполне внимательном отношении к делу. Последняя работа Адаменко, исполненная весьма удовлетворительно, оценена единицей, тогда как работа моего сына, написанная хуже, заслужила четверку. «Очевидно, что вы ошиблись». Бал одного ученика поставили другому, и наоборот. Хотя человеку свойственно ошибаться, но все же, прошу вас, избегать подобных ошибок. Они возбуждают совершенно основательное неудовольствие родителей и самих учащихся. Передонов пробормотал что-то невнятное. В классах он со злости усиленно принялся дразнить маленьких, наказанных по его жалобам. Особенно нападал он на Крамаренко. Тот молчал, бледнел под темным своим загаром, и глаза его сверкали. Выйдя из гимназии, Крамаренко в этот день не торопился домой. Он постоял у ворот, поглядывая на подъезд. Когда вышел Передонов, Крамаренко пошел за ним в некотором отдалении, пережидая редких прохожих. Передонов шел медленно. Хмурая погода наводила на него тоску. Его лицо в последние дни принимало все более тупое выражение. Взгляд или был остановлен на чем-то далеком, или странно блуждал. Казалось, что он постоянно всматривается за предмет. От этого предметы в его глазах раздваивались, млели, мережили. Кого же он высматривал? Доносчиков. Они прятались за все предметы, шушукались, смеялись. Враги наслали на Передонова целую армию доносчиков. Иногда Передонов старался быстро накрыть их. Но они всегда успевали вовремя убежать. Словно сквозь землю провалятся».